Следующие сутки начинались скучно. Карпов единожды появился в нашем вагоне, прошелся туда-сюда, посмотрел на наше житье-бытье, спросил у меня и Джо о настроении и ушел. Через пару минут после ухода подполковника тот самый Джо, сославшись на желание посетить сортир, удалился в направлении, куда ушел Карпов. Эх, ему по идее было ближе идти в туалет на противоположном конце вагона, а он ломанулся следом за подполковником. Пошел докладывать последние данные по наблюдению за мной? Фигня какая-то. У будет отчитываться НКВДшнику? Шутить изволите, господа товарищи. Днем наш эшелон дважды останавливали на станциях для пропуска более важных составов к фронту. Один раз мы стояли всего 15 минут, а второй раз целых два с половиной часа. Начальник поезда даже разрешил прогуляться в районе станции, но посоветовал далеко не уходить, так как неизвестно, сколько мы здесь простоим. На станции оказалось на удивление многолюдно. Солдаты и гражданские большими компаниями бродят по перрону и при вокзальной площади. То тут, -то, то там в толпе мелькают красные повязки. Патрули в составе двух НКВДшников, старшего сержанта и рядового. Хм, НКВД патрулирует станции? Точно, это же зона ответственности железнодорожных частей наркомата. Американские патрульные, кстати, тоже обязаны быть. Здесь же часто бывает наше, заокеанское братье. Пока я думал, на дальних путях прошел эшелон с американскими солдатами. Они, высунувшись из окон вагонов, дружно галдели и приветливо махали девушкам, вышедшим на край перрона. Появившийся из толпы американский патруль, заметив нашу группу, сменил направление, и вскоре штаб-сержант попросил нас предъявить документы. После короткой проверки нас спокойно отпустили, но прежде поинтересовались у меня не тот ли я Пауэлл, о котором в газетах и по радио рассказывали. Слава моя больно живучая, скажу-ка, что я не я, я не хочу привлекать лишнего внимания. Разочарованные солдаты патруля ушли, а я, уловив душесчипательный аромат пирожков с капустой, приказал группе следовать за мной навстречу великолепной пище. Наши рационы были хороши, Консервированные блюда из наборов можно было есть и холодными, и разогретыми. Но вот беда. В холодном виде есть консервы очень грустно, а разогреть их в вагоне просто негде и не на чем. Вагонов ресторанов к составу не цепляли. Даешь пирожки с капустой. Цель найдена. Хотите верьте, хотите нет. Бабушка в платочке с закутанной в какие-то тряпки кастрюлей и с металлической миской, наполненной благоухающим рекламным продуктом, Никаким боком не была похожа на бабушек торговок из моего времени. Все детали, присущие людям ее профессии, есть, а все равно нет какой-то частички, изменяющей весь образ до неузнаваемости. Может, она не ругается? Эхо, как же пирожки пахнут. Бабушка заприметила меня, и для нее я уже потенциальный клиент. Улыбается. Не впервой союзником пирожки продавать. Ёперный кардебалет. А где я деньги-то возьму? У меня есть доллары, мне исправно платили зарплату, я входил в разряд неженатых офицеров, проходящих службу вне США, и мне платили 80 долларов в месяц. Когда попаду на фронт, зарплата моя вырастет вдвое. Это большие деньги по нынешним временам. Бутылка колы, со слов капитана Гримвея, стоит сейчас три цента. На доллар можно насмерть упиться этой колой. На тот же доллар и поесть можно. Очень и очень хорошо поесть, заметьте. А у меня сейчас на кармане целых пятьсот баксов. Скопились зарплаты и наградные. И ни рубля, ни копеечки. Все, покушал горяченьких пирожков. А бабуля рукой уже машет и зовет. Ком-комхер. В нашем мире так немцев в плен зазывали, а тут союзников на пирожки. В чем дело, сэр? Кип появился рядом со мной. «Я хотел купить булочек, да только у меня нет русских рублей, одни доллары. Чем я расплачусь за покупку?» «Сэр, вы что, не слышали о приказе советского правительства о продаже американским солдатам и командирам из экспедиционного корпуса продуктов питания, топлива и иных товаров общего и военного потребления за доллары?» «Эм...» «Что-то я край муха слышал, но не принял во внимание». Об этом приказе я только перед самым отъездом слышал, но вникнуть не успел. Надо повышать политическую подготовку, а то только боевую до посинения повышаю. Вот и пропустил целый приказ. Можно пожалеть об отсутствии ротного замполита, насильственно вбивающего в голову важную информацию. Да его опубликовали всего три дня назад, не его пропустить. Кип пожал плечами. Знаете, сэр, давайте лучше зайдем в местный банк. Здесь обязательно должен быть пункт обмена валюты. Все же лучше иметь в кармане немного рублей. Я вздрогнул. Кошмар. Обменные пункты прокрались в этот мир. Рано паникуешь, товарищ первый лейтенант. Надо сначала разведать, что это за зверь такой, советский пункт обмена валюты. На площади перед станцией я впал в ступор. И все потому, что местный филиал Госбанка СССР был закрыт но прямо пред ним стоял ЗИС-15 с большой белой надписью на борту Кунга "Полевая касса Госбанка СССР». А ЗИС-15 стоит сказать отдельной строкой. Эту машину с грузоподъемностью в 4 тонны, дерево металлической отапливаемой кабиной, полным приводом и мощным 95-сильным движком, выпустили на замену ЗИС-5 не в 1947 году, как случилось в нашем мире, а в 1939 Да еще и сделали лучше, чем обычно. Сейчас эта машина, заткнув за пояс Студебекер, завоевывает умы американских военных, а в будущем и обычных американских рабочих и фермеров покорит, тут я не сомневаюсь. Так вот, отвлекся я. Подошли мы с парнями к машине Госбанка и встали в очередь. Дверь в задней части Кунга открыта, над ней табличка висит. Филиал Государственного банка СССР, обменный пункт. Что же это за мир такой? Офигеть. Майор-финансист, когда я поднялся в Кунг, поприветствовал на хорошем английском и поинтересовался, чем он может помочь. 30 баксов я поменял на рубли. Курс был хороший, 1 доллар равен 2 рублям и 50 копейкам. Однако это красноречиво говорит о силе и стойкости советской экономики. Цены, в сравнении с военными, если верить рассказам Карпова, возросли, но все равно буханка черного хлеба стоит 45 копеек, кило картошки 50 копеек, колбаса копченая 10 рублей 20 копеек. Я помню, в моем времени набрел на один сайт в интернете, где списком висели цены на продукты питания конца 30-х, начала 40-х годов. Точных цифр сейчас не припомню, но они однозначно были даже выше, чем сейчас, здесь, в военное время. Перед уходом из банка майор поинтересовался, не нужен ли мне англо-русский разговорник, на что получил ответ по-русски. А на кой он мне сдался, товарищ майор? Финансист так и остался сидеть с выпученными глазами и отпавшей челюстью. Уже в поезде я с довольной улыбкой уплетал теплые пирожки и запивал их прохладным квасом. Остальные рейнджеры закупились в полевом военторге колой и саморазогревающимися консервами. Это тоже интересная деталь. В советском военторге продавали кока-колу, жевательную резинку Juicy Fruit, ветчину со специями спам, безопасный бритвой жилет и еще много всякой продукции американского производства. Кип с непониманием смотрел на мою довольную физиономию. Ему невдомек, что купленные на улице пирожки и темный напиток могут быть вкусными. На базе нам частенько повара готовили русские блюда. Щи, борщи, каши, окрошка была, голубцы и прочее. Рейнджеры сначала не понимали, что это, а потом, распробовав как следует, все утверждали, что еда очень вкусная. Но не все удалось им попробовать и оценить на службе. Ничего, сейчас я вас жизни научу. Берите, пробуйте, подвигаю на центр столика завернутые в трепицу пирожки, и не вздумайте воротить носы, пока не попробуете. Солдаты посмотрели на меня, потом на печиво, Потом опять на меня и решили не испытывать судьбу. Взяли по пирожку. Целую минуту все мои соседи по купе вдумчиво жевали. Потом медленно поднялась буря. Рейнджеры оценили масштаб своего промаха с покупкой еды в инторге. Три десятка пирожков сдуло за пару минут. Моя мама готовит большие пироги с овощами, похожие по вкусу на эти булочки. Кип, облизав пальцы, довольно улыбнулся и скосил взгляд на двухлитровую бутыль кваса. Доставай кружку, попробуй, что такое русский квас. Продукт не для слабых людей. Последняя фраза прямо возмутила Кипа и остальных соседей. Наливайте, сэр. Решительности ему не занимать. Наливая ему пол кружки, парень сначала принюхивается, потом делает несколько нерешительных глотков. ох -хо, хо вот это да. Это сильно, черт побери. Из рук ошарашенного напитком Кипа вырывают кружку и протягивают мне за новой порцией. «Похоже на рутбир, только вкуснее и... и... ядреней». Кажется, я понял, что за невиданная эмоция посетила первопроходца. «И адроней?» Я не понимаю, что это за слово, но мне кажется, оно точно выражает то, что я ощутил. До позднего вечера рейнджеры с воодушевлением обсуждали оценивали в меру своих познаний русскую кухню. Я же, как эксперт, выступал в роли высшей инстанции – эталонного источника достоверной информации, и если бойцы не приходили к единому мнению о том или ином блюде или напитке, меня просили разрешить спор, сказав свое веское слово. Но в конце концов, с моим минимальным вмешательством, рейнджеры пришли к выводу, что русская кухня замечательная и богатая, достойная очень серьезного внимания американского человека, ибо есть чему учиться. Слышал бы кто-нибудь из людей моего времени, что Амер так восхваляет русскую еду и мечтает накормить ею своих родных и близких, потому что она замечательная. Не какой-то там гамбургер с картошкой фри, хорошая еда, не бутылка кола с хот-догом, хорошая еда, а русская еда, хорошая еда, и ее надо изучать. Господи, помоги людям этого мира не сбиться с избранного пути. Я, честно говоря, думал, что мы правда едем до самого Минска и там нас встретят но высадили посреди леса на импровизированном полустанке. Я сначала даже и не понял, почему шелон остановился в лесу. Вышел в тамбур, посмотрел в окно, лес и все тут. Неужели, думаю, пути разбиты? Фронт-то уже рядом? Утром было видно частенько пролетающие в ушине группы самолетов. Может, и немцы по нашим коммуникациям долбают. Пока думал, в вагоне началась суета. Карпов пришел сразу с вещами и приказал срочно собираться и выходить из вагона. Куда выходить? В лес, что ли? На миг в голове зародилась черная мыслишка о предательстве и вероятной попытке сплавить меня немцем. Даже наградной пистолет, носимый в кобуре, зарядил и снял с предохранителя. Опасения оказались напрасными. Когда мы вышли из вагона, навстречу нам из леса вышли четыре офицера. Майор ГБшник и три американских капитан-летчика. «Быстрее отводите людей от вагонов в лес! Поезд сейчас продолжит движение!» Один из американцев махнул рукой в сторону леса. Рейнджера, Подхватили вещички и бегом в лес!» Гаркнул я и сам последовал этому указанию. Позади, пшикнув паром, застучал колесами поезд. Он уходил дальше к Минску. «В вагоне, где ехали мы с парнями, никого, кроме нас, не было, но и расточительством никто из железнодорожников не болел». Все незанятые пассажирами купе были забиты ящиками с медицинским оборудованием для госпиталя. В других вагонах были пассажиры, красноармейцы, врачи из какого-то подмосковного госпиталя и немного американцев из армейского корпуса священников. Хм, а святоши тоже высадились. Вон они, справа, в лес пошли. Ух ты, лес-то с секретом оказался. Под деревьями проложены узкие тропинки, установлены палатки и устроены стоянки для автомашин. Все похоже сделано с расчетом на незаметность с воздуха. Хитро придумали. Технику, всевозможные снаряжение и припасы повезут разгружать на какую-нибудь товарную станцию Минска, а людские силы снимут на безопасном удалении от зоны повышенного риска. Вот налетит на эту товарную станцию немецкая авиация, отбомится по ней, и поляжет куча народу рядом с техникой и припасами. Но это может произойти только если людей не высадят здесь. Гениально. «Советское командование начало о солдате думать, или я просто никак не могу привыкнуть к местным реалиям?» «Как добрались, лейтенант?» Американский капитан, застенчиво улыбаясь, подошел к нашей группе. «Отлично, сэр. Я самый старший по званию из группы, мне и держать ответ». «Это хорошо. Меня зовут Джеймс Стюарт», — слегка запинаясь, представился Кэп. «Сейчас наш сопровождающий отметится у начальника станции о прибытии, И мы отправимся в часть. Джеймс, Джимми, Стюарт. скороносец или нет? Может, он в этом мире вообще не актер и в кино не играл? Э, практиканты за моей спиной зашептали. Выходит, этот Стюарт все же играл в кино? Сэр, первый лейтенант Майкл Пауэлл, сэр. Представился я, стараясь унять легкую дрожь в коленках. Ну блин, если в этой 410 ЭБГ встречу неожиданно... Кларка Гейбла обязательно свихнусь на радостях. «Майкл Пауэлл, неужели вы? Рад встрече со столь знаменитым героем первого дня войны», скромно восхитился собеседник и протянул руку для рукопожатия. «Это точно он. Кстати, вы будете в моем экипаже, лейтенант?» «Сэр, разрешите автограф?» Кип появился рядом со мной, щенячим взглядом он просто умолял Стюарта дать автограф. В руках у бойца были блокнот и химический карандаш. Позади практиканты недовольно бубнят что-то вроде «проклятый выскочка опередил всех». «Ха-ха». Стюарт немного замялся от столь быстрой и решительной просьбы. «Хорошо. Что писать, сержант?» «Моя мама влюблена в вас, сэр. Она будет в восторге, если я пришлю ей автограф от Макколи Коннора, героя филадельфийской истории». Актер начеркал три строки на листке блокнота и вернул его сержанту. «Спасибо вам, сэр». «Пожалуйста». Карпов вернулся минут через десять и сразу же повел нас к машинам. До расположения части ехали почти час. Кое-где дорога была разбита бомбами. Один раз на обочине мы увидели остов сгоревшего грузовика. Рейнджеры, до той минуты весело общавшиеся между собой, замолчали и стали задумчивыми, угрюмыми, иногда они бросали взгляды на меня. Война для них еще не проявлялась ни в чем, кроме физических и умственных нагрузок, а я уже успел и повоевать, и получить ранения, и героем стать. Кошмар. Вокруг война. Что с нами будет? Я не ожидал увидеть бредовых элементов, не соответствующих военной реальности, вроде бетонной взлетно-посадочной полосы или ангаров, открытого склада топлива и башни контрольно-диспетчерской службы, но и не увидеть ничего я не мог. Странно, конечно, а все же так и случилось. Я ничего не увидел. Мы съехали на полевую дорогу, ведущую к большому лесному массиву, проехали сквозь него и выехали на абсолютно голое ровное поле. Здесь ничего нет. Абсолютно ничего. Аэродром где-то дальше. Э, чем это пахнет? Бензином вроде. Капитан Стюарт, сидевший вместе с нами в кузове грузовика, улыбается и смотрит на меня. Практиканты взволнованно озираются. Их тоже смутила остановка машины на опушке леса прямо перед пустым полем. Бензином пахнет. Запах топлива не очень яркий, но его присутствие я улавливал. Пахло точно не от нашей машины, иной был запах, более резкий. Капитан на мои слова улыбнулся еще шире. Ах вы, маскировщики-виртуозы. Вон же, слева, прямо на опушке леса, зенитка под маскировочной сеткой стоит. Ну, невидимка прямо, как ее мастерски замаскировали. И вот справа такая же. А вон бочки под навесом, в тени скрыты. Блин, это же маскировка от наблюдения с воздуха. А тут даже с земли почти в упор фиг заметишь. Мы приехали, рейнджеры. Думаю, сейчас наш грузовик стоит на территории аэродрома. Вон там и вон там стоят зенитки. Вон в лесу справа под маскировочной сеткой еле заметен, склад топлива. Капитан Ашарашина посмотрел на меня, потом на вылезшего по пояс из кабины подполковника Карпова и, разведя руками, произнес. Пауэлл, вас так просто не проведешь. У вас отличная подготовка, и вы наблюдательны. Нас вместе с запросом на прием в часть практикантов из числа рейнджеров попросили обеспечить условия для проведения проверки вашей внимательности. Вот мы и проверили. Капитан растерянно объяснил ситуацию. «Хм, конспираторы вновь зашевелились? Ну что скажешь, Карпов?» «Смотрю на подпола. «У вас отличная подготовка, товарищ первый лейтенант. Это хорошо, что вы не теряете контроля над собой и все время внимательны». И все, выпрыгнул из кабины и направился в лес. Из второй машины выскочил один из капитанов-летчиков и громко оповестил укрывавшихся в лесу летчиков и баувцев о завершении тренировки по маскировке. «Все еще проверяйте, товарищ подполковник?» — бросил я Карпову, следуя за капитаном Стюартом. Ответа ждать не стоит, подполковник знает, о чем речь. Разместили нашу группу в довольно просторном деревянном одноэтажном домике, замаскированном в глубине леса. Рядом располагалось еще около десятка таких же камуфлированных зданий. Все построены прямо под деревьями, в хаотичном порядке, никаких вырубок леса или полянок рядом нет, любой авиаразведчик с неба разглядит только сплошной лесной массив. Бросили свои вещи на койки и отправились за стертом в штаб. Здесь располагалась не вся 410-я ЭБГ, а лишь ее часть. Группировать в одном месте большое количество бомбардировщиков чревато серьезными потерями в технике от вражеских налетов. А так распределили по частям все силы подразделения, спрятали в лесах Беларуси и по приказу собирают уже в воздухе нужные по количеству группы. Это, кстати, мне все Стюарт расписывал, пока до штаба шли. Еще капитан рассказал, что поставленные на вооружение в группу многоцелевые двухбалочные самолеты Г-37 с мощными двигателями Дети еще прогрессивного конструктора Гороховского Уже давно стали излюбленной машиной советских летчиков А сейчас в них влюбляются американские летчики-пикировщики Для вермахта и панцерваффе Эта машина со времен гражданской войны в Испании Словно заноза величиной железнодорожную шпалу в заднице В штабе нас приняли довольно холодно Майор, командующий эскадрильей, посмотрел на нас Подумал о чем-то своем Потом лениво так отмахнулся от наших прибылей для прохождения практики. Завтра с утра у нас запланирован боевой вылет. Будем бомбить обнаруженный разведкой танкоремонтный парк немцев в районе Гродно. Завтра, практиканты, полетите борт стрелками. Капитан Стюарт ведет вас в курс дела. Свободны. И все, блин. Никаких брифингов, секретных документов и фотографий с грифом секретно. Ничего подобного. Обычная военная рутина но все же есть определенность, хотя и размытая. Капитан Стюарт пожал плечами. Вроде вот такая наша жизнь, и повел нас на ознакомительную экскурсию по аэродрому, растянувшуюся в конечном итоге на целых 4 часа с перерывом на обед. Основательно мы задержались при осмотре самолетов, первоклассно замаскированных на самой опушке леса. Еще на занятиях, проходивших на базе, я внимательно изучал рисунки и особенности конструкции различных самолетов, и Г-37 был в списке союзная техника. Машина визуально сильно напоминала мне П-38 Лайтинг, но Г-37 не являлся молнией. Оборонительное вооружение состоит из трех 12 миллиметровых КПБМов. Башенка стрелка с двумя пулеметами находится в задней части гондола самолета. Обзор из нее отличный. Видно не только то, что позади самолета, но и то, что сверху и снизу Пулеметы поднимаются и опускаются почти на 70 градусов относительно оси самолета. В кабине штурмана установлен пулемет, тоже для обороны задней полусферы самолета. Еще серьезным отличием от существующих многоцелевых самолетов является скорость. За счет установки новейших авиационных двигателей с турбонаддувом, разработанных советско-американским конструкторским бюро, она достигала 589 км в час. От большинства современных немецких истребителей, даже от Messerschmitt Bf 109 модели Эмиль, Г-37 уходит как от стоячего. Единственной реально опасной машиной является Фоке вульф 190 Она развивает скорость до 640 км в час. Зверь-машина. Зверь-машина. Безостановочно повторял сержант Кип после очередной порции информации о реальных возможностях многоцелевого самолета, которые были явно занижены. Хм... Перестраховывались, что ли? Капитан, раз нам уже завтра предстоит вместе с вами лететь на задание, давайте сегодня проведем небольшое практическое занятие. Мы прошли теоретическую подготовку и знаем, что где расположено в большинстве современных бомбардировщиков и истребителей, но вживую не имели дела ни с одним самолетом. Стюарт, понимающе, кивает на мою просьбу. Конечно, это хорошая идея. Посидите на местах стрелков в самолете, попробуйте управление оборонительным вооружением, осмотритесь. Но это позже. Сейчас давайте, Павел, отправимся на обед. У, у у у Движки самолета гудят, разрывая воздух. Уже 15 минут как летим. Небольшая облачность, но солнце палит, дай бог. Конец августа, а солнце жарит, как в июне. По совету одного из бойцов аэродромной обслуги, Я не стал надевать шлемофон, а взял легкие наушники с ларингофоном. Из-за жары в кожаном шлемофоне голову напекает очень сильно, а так будет немного обдувать. На лоб давят летные очки, но это мне не мешает. Чего в облаках витаешь, Артур? Ты на борту боевого самолета летишь на задание, смотри по сторонам, а не размышляй.